нарушений грамматики, группах нет. А может, к тому же, еще быть нарушение грамматики, и тогда это для лимбистов, вот я уже сказала, я веду раду. И тут я бы сказала вот что. Хотя у Бальтери динамической афазии, мы видим, хотя и простые, односложные, но правильно грамматически оформленные ответы, то есть он скудный ответ, ну, как я читала уже, плохой, но аграмматизмов нету. Он плохой, но но не неправильный. То у больных с передним аграмматизмом встречаются очень большие трудности с нахождением правильных э падежных и видовременных форм. Ни с падежами, ни с видом, ни с временем им никак не справиться, не найти эту форму. И про этих именно больных Комский сказал, то есть собственно и говорит, что у них смот э словоман э, э модель грамматики Вот скажет он, напишет вот они. Грамматика сломалась. Слова есть, а грамматики нет. Слова он помнит всё. Это не та ситуация, когда он не знает, как что, что это как. Все слова на месте, а грамматика улетает. И найти нужные падежи, нужные виды временной форм очень трудно. Отличает этих пациентов также то, что им не помогает помощь. Извините, повторю. Если по да. помощь, помощи не помогает. Вот ты отказываешь? А он он может повторить в эту секунду, так сказать, пусть он я справьтесь это. Но это не является решающим для того, чтобы у него не было такой же ошибки там через 2 минуты. Аница, ты понимаешь, что это? Так... Это это сложный вопрос, потому что всё, что вот, бывает. Лайтя, которые понимают, а бывает, которые не понимают. Неизвестно сейчас, кто ответ, что бы знает этот вопрос. Неизвестно, кто из них более счастлив. Может, не тот, человек, который не не отдает тебе отчета, что, что, собственно говоря, творится, ему же и лучше. Потому что осознать в какой-то момент, вот так, если не себя упаси Господь, вот это вот, вот, вот, не сглазит, примерить, да, что вдруг в какой-то момент ты осознаешь, что ты не можешь падеж найти или виду временную комнату, это же страшный ужас. То, поэтому всякие бывают. А бывают те, которые это признают. Ну, знаете, это длинный разговор, потому что вот, работая много с больными разными, я знаю, что эм, Считается, что в тот момент, когда пациент, независимо от того, какая у него болезнь, в тот момент, когда пациент осознал, что он голен и что у него что-то не то, это он встал на путь к выздоровлению. Ну, скажем, в психиатрии это совершенно очевидно. Любой психиатр, который наконец-то дождался от пациента своего, чтобы говорить, наверное, доктор, я все-таки умолю, он усерден. Вот. Это все облегченно вздыхают и э, крестятся, так сказать. Потому что это значит, что пошло, потому что Так, Павел Николаевич, я же психиатр, и склип, это все да, если их послушать, то буквально ровно вот наоборот. Вот все остальные как-то сами, он-то точно здоров. И и очень большой труд требуется для того, чтобы до сознания дошло, что что-то не так. Потому что когда дошло, это значит, что он начинает помогать, он начинает включаться в лечение и ледже. Поэтому вот я так долго на ваш вопрос отвечаю, вот вот такой мой долгий ответ. Поэтому если человек говорит: "Да, ну вот явно бы апатический больной, естественно, видела, И человек говорит: "Да, что-то у меня это, как говорит, не так, конечно, как я говорила, но в итоге понятно, что он недоволен тем, какая у него осталась способность в этой ситуации. То это значит, что он готов заниматься, он делает кучу упражнений. Так что что нужно сделать? И дальше-то что? Вот я отписалась. А от план по изложению событий такой не байна, конечно. Ну и, кажется, здесь задача, понимаете, у нас изначально разные задачи. Вот, скажем, у нас есть следующие Задача найти больного, который как можно хуже спрегает глагол. И тогда посмотреть, как он, собственно говоря, пригает и что происходит. Задача врача ровно противоположная, как и учителя. И у учителя у нас разные позиции. Наш двоечник, который делает э, 85 ошибок на одной странице, это просто красота и удача жизни у нас. Даже над как бы как не даёт. Всё. А у учителя задача чтобы ошибок не делало. У врача задача чтобы больной как можно скорее это все прошло, и он заговорил выше степени благородной задачи. У нас разные, так сказать, <смех> вот, разные цели. Да, у вас был вопрос, когда, когда человек читает, он различает эти формы? Ой, там такое бывает, это только другое. <смех> Вы не представляете себе, я когда первый раз, я никогда не забуду первый раз, когда я с этим столкнулась, Мне вообще мне показалось, что я, наверное, сошла с ума, потому что э там э, было написано, а э, э рабочие роют яму. И пациенту говорят: "Читайте". И он читает, не перестанет душать от него убрали, он читает, он читает видно глазами, он читает, он читает. Рабочие копают канаву. Нет, это же страшное дело. Я не знаю, почему вы не можете. Ну как он, как он как он смог это прочесть-то? Там нету этого Он же читал. Он их, понимаешь, она отвернулся, потом говорит: "Что там было там, ну как память?" Проверяет. Он про что? А говорит, что: "Везде же написано: рабочий роет яму". Он говорит: "Я и говорю: рабочий копает канал". Ну нет, здесь написано: рабочий, ну какая разница как бы? То есть не факт, что он э, даже и понял, что он что-то не то делает. Вот это удивительная вещь. Нет, ваш, э, а ещё Атачки такой рассказывает. Подожди. А Вот этот передний драматизм э, или синтаксическая афазия возникает при поражении нижних отделов нижних отделов премоторной зоны левого полушария. Нижних отделов премоторной зоны левого полушария. И протекает при моторных трудностях, которые называются моторный синдром. Сейчас я объясню их аторный синдром, который выражается как в речевых проявлениях, так и в общей двигательной. Преаторный синдром, как речевых, э, проявляется в функциях так и в общей двигательной. Про это пишут, что это распад серийной организации двигательного акта. Распад серийной организации двигательного акта. Если посмотреть на таких больных, а не, не на речь, а на всё остальное. То мы увидим, что их движения становятся неловкими, замедленными и и даже автоматизированными. То, что было автоматизмом, перестало им быть. Вот взял какую-то ручку взять и писать. А вот теперь беру и, и не знаю, что с ней, делать. как её так держать? Так держать. Так писать так то, что было автоматизмом, то куда то шло. Особенно если это серия. Серий не входит. Э, больные могут повторить э или выполнить по просьбе речевой отдельный движение, но не могут выполнить их серию. Например, э человеку говорят: "Покажите, ну, ну, где у вас нос, вот. Где щека, вот. Где лоб, вот. А теперь покажите, где у вас лоб, щека, нос". Вот каждая отдельно, пожалуйста, а вот эту серию не выполнят. Речь таких больных, если ее послушать, речь таких больных отрывисто, скачкообразно, неестественно звучит. Отрывистое, отрывисто скачкообразное, с замедленной артикуляцией, потому что моторика нарушена, не двигается так, как должно двигаться, как плохо смазанный механизм. Напряженная эта речь, с искажениями звукопроизношения. Все эти нарушения может, могут захватывать чтение и письмо. И это отдельная тема, что про, при афазии бывает с чтением и письмо. Этим видом афазии специально и очень хорошо занималась известная московская исследовательница, профессор Татьяна Васильевна Акутина. К сожалению, она почему-то бросила это делать. Теперь занимается какой-то сказкотерапией, понятнее могу, зачем ее делать. Я, во-первых, моя диссертация докторская была на теме прекрасных книг, и вот сейчас вышло переиздание книги по синтаксическому анализу запятых и знаков. Почему-то надоело. Вот приведу пример того, как а, э, выглядят э, как они выполняют задания. Человек указывает: "Ставит она что правильно?" А он повторяет вот вот третий. Дети идут в школу. А она повторяет: "Дети идёт в школе". Нет, ну еще раз, вот дети идут в школу, дети идут в школе, могут сказать в школу, может, то есть разные могут быть варианты, он даже случайно может попасть в правильный вариант, но это будет случайное попадание, через минуту он попадет в неправильный. А слоны живут в жарких странах, слоны живут в жаркие страны. Как это слышно? Пример пересказа небольшого, он не про курицу, а про другое. Мальчик пишет задание. Трактор, мяч, бабушка, карточка, свет, мальчик. Это ребятный стиль, да, Витя? Свет, мальчик.